Глава пятая. Загнанный Алан. А, это немного расстраивает. Хенву почесал свой затылок. Для него снова настало время отправления отчета о проделанной работе. Как только сроки начали поджимать, он вновь виселся перед своим компьютером. Сейчас был последний день зимних каникул, поэтому также приходилось заканчивать домашнюю работу. Но поскольку Хенву вполне мог набросить отчет за 1-2 часа, то время вообще не являлось проблемой. Основным вопросом для него стало это, с чего ему начать излагать свои мысли. Как много мне следует отобразить. Говоря об осаде, тут тоже не было больших проблем. Однако дальнейший процесс, в результате которого он по факту продал имущество в виде замка, при нынешней системе продавать или передавать замок было незаконно. Подобное наверняка может стать большой проблемой в реальности. На самом деле подобные действия по продаже или покупке замка ничем не отличаются от настоящей аферы. К тому же Хенву решился использовать двойную регистрацию, когда построил торговый пост, не говоря уже о том, что создал секретный туннель в качестве способа, чтобы в будущем свободно попадать на территорию замка. В конечном счете все это просто незаконно. Несмотря на твердую решимость Хенву в правоте собственных действий, и даже имея оправдание, он все же не имел понятия, о чем могли подумать сотрудники Global Exus. Я просто пропущу эту честь. Так было лучше, чтобы избежать ненужных проблем. Подытожив все «за» и «против», несмотря на всю насыщенность пережитых дней, он решил ответить простым предложением «замок был захвачен». Несмотря на всю плоскость ответа, правда в нем все же была. Отлично, отчет закончил. Хенву отправил письмо прежде, чем погрузиться в глубокий сон. Охота в тайном подземелье и продажа замка — это и правда была сложная неделя, во время которой невозможно было даже свободно вздохнуть. Таким образом, сделав все необходимое, Он поспал и проснулся совершенно бодрым и свежим человеком. Отправив отчет на утро Хенву понял, что уже прошел один месяц, поэтому настало время самого главного, что необходимо было сделать. «Время подсчитать мой капитал». Хенву радостно улыбнулся. Обычно ему доводилось лишь вздыхать от ограниченных ресурсов, но этот месяц оказался другим. Он разделил свои бухгалтерские подсчёты на две части — финансы в реальности и финансы в новом свете. Эти две категории невозможно было отделить друг от друга, поскольку они имели очень тесную взаимосвязь. Когда что-то одно поднимается, словно качели, у другого не было выбора, кроме как падать. Причина в том, что если он не продаст предмет, тогда невозможно получить существенный доход. Но сейчас был первый раз, когда эта формула нарушилась. 20 миллионов вон! Это была стоимость покупки священного стального земляного счета спустя несколько дней его торгов. Естественно, что Хинву не ожидал такого роста, В недалёком прошлом предыдущий уникальный предмет «Булава огненной убийцы» был продан за 7 миллионов вон. К тому же цены на уникальную броню невозможно было сравнить с оружием. По статистике, счеты имели почти самый низкий уровень цен продажи даже среди предметов защиты. Хенву думал, что будет прекрасно получить за этот предмет 15 миллионов как максимум, и через 10 дней цена действительно поднялась, достигнув 14 миллионов. Но вскоре кто-то неизвестный неожиданно предложил 20 миллионов вон и попросил немедленно продать договорились!» Получив доступ к сайту аукциона, Хенву немедленно согласился на такое предложение, после чего покупатель сразу же попросил отменить оставшийся срок проведения аукциона. Но Арк, в свою очередь, потребовал мгновенного перевода денежных средств, поскольку не желал быть обманутым другими людьми. Учитывая все пошлины за сделку, на его счет поступило 18,6 миллионов вон. Несмотря на то, что Хинву не мог понять мотивов человека тратить на один предмет сразу 20 миллионов вон, Он не стал об этом слишком сильно беспокоиться, поскольку эта зима для него будет тёплой. Такой суммы мне должна хватить на 2-3 месяца! Была ли это хорошая или плохая удача, она всегда, казалось, приходила неожиданно и накрывалась головой. Хенву спрятал бухгалтерскую книгу реальности и открыл счета Арка. Написанное там оказалось таким же прекрасным, как и домашние финансы. Первым пунктом значилось получение 5000 золотых от Сида, который вышел из тюрьмы. Поскольку Сиду больше нельзя было доверять большое количество денег, арк разделил все количество согласно тому, как и договаривались, доля арка составляла 58%, поэтому он получил 2900 золотых. Вторым пунктом шли 4000 золотых от продажи замка. К сожалению, Хенву не мог оставить все эти средства себе, ведь замок захватил не он один. Ему требовалось честно поделить все с NPC, которые составляли 80% его войск. К тому же реабилитанты также вложили много денег в осаду. Кросы, рыцари Сельфиды также нанесли много повреждений противнику, поэтому мне необходимо подготовить нормальную награду за их усилия. Поскольку войны Мяу, еноты и Воры не могли открыто чего-то требовать, я должен дать им определенную Эх. Другие игроки могут не знать, однако NPC вполне способны быть смертельными. Хенву был человеком, готовым поставить на кон свою жизнь за 10 вон. Однако он не был глуп, в молодом возрасте ему довелось испытать разные вещи, не было ни одной работы с неполной ставкой которую он не попробовал. По ходу этого процесса была одна вещь, которую Хинву узнал. Существовало два типа денег. Другими словами, если он ел и работал в одиночку, то и получить зарплату сможет в полном объеме. Однако основы для моей осады были NPC, которых довелось встретить в новом свете. Он ясно осознал, насколько надежными они были во время этой осады. Если Хинву проигнорирует их усилия и ничего не даст замен, то проблем определенно не миновать. NPC были очень похожи на людей. Если не делают кому-то одолжение, то, естественно, хотели бы получить что-то взамен. Ради будущего мне не стоит быть с ними скупым». Таким образом, Хенву решил смело инвестировать 3000 золотых, которые он получил от продажи замка. Во-первых, джастисмену и реабилитантам он выделил 1000 золотых, а оставшиеся 2000 распределил между кроссом солдатами, ворами, мяу и енотами. «Вы не должны этого делать! Мы пришли тебе на помощь во имя справедливости!» «Конечно, я знаю». Это и правда чистая неповторимая дружба, но мое сердце не сможет это проигнорировать. Каждый раз, когда я вспоминаю о своих погибших товарищах, моя душа начинает болеть. Пожалуйста, возьмите это и обеспечьте хотя бы семи погибших». «С теплым отношением», — сказал Арк. «Если ты так настаиваешь, тогда, думаю, мы не можем отказаться. Больше я ничего не скажу». Кросс вздохнул и принял деньги. Арк чувствовал, словно его кости и плоть кто-то медленно врезал однако быть слишком жадным нельзя. В конце концов, я все равно сумел заработать 3900 золотых. Добавляю ещё и доход в 40 золотых от трех маленьких поросят, это еще плюс 160 золотых копилку. В общем, сумма составила 4060 золотых. Это заставило его даже почувствовать возбуждающий ток, прошедший по всему телу. Если NPC получили награду, тогда это станет основанием для дальнейшего сотрудничества. За один выстрел мне удалось освободиться от всех беспокойств с этого месяца. Как хорошо было бы, если б я мог получить такие компенсации каждый месяц. Этот мир явно был не для бедных людей. Хенву отложил в сторону бухгалтерские книги и глянул на капсулу. Хотя он желал подключиться к новому свету, но передумал, взглянув на часы и включил телевизор. Настало время посмотреть программу об игре. Информация Сила, в отличие от ложных слухов в сети интернет, Информация с телевизионных передач, как правило, имеет больше доверия. Поскольку передача транслировалась один раз в неделю, ее свежесть и актуальность была низкой, однако все равно полезной, поскольку охватывала широкий диапазон данных. Как только закончилась реклама, начались эксклюзивные игровые новости.